Глава 14. Ослинные копыта советской интеллигенции. «Нет гажи и гнуснее зрелища, когда ослы и ослята, какой бы партии они не принадлежали, в лучах славы, кого они грелись и кто попал в беду». Сноска 324. Воспоминания Сухомлинова. Предисловие. В. Невского. Москва. Ленинград. 1926. Страница 3. С этим мнением бывшего царского военного министра В.А. Сухомлинова можно только согласиться. Особенно омерзительно, когда в роли ослов и ослят оказываются представители высшего слоя интеллигенции. Те, кого велеречиво называют совестью нации. Например, вот письмо полувековой давности. 22.11.61. Первому секретарю ЦК партии Н.С. Хрущеву, а члена партии писателя Э.Г. Казакевича. Дорогой Никита Сергеевич! Я посылаю вам статью «Гений и злодейство», написанную мною для известий. Редакция пока воздерживается от ее напечатания. Однако я считаю своим долгом довести до вашего сведения и мое мнение. Для того, чтобы решения съезда были правильны и всесторонне поняты разными слоями нашего народа, усвоены и закреплены надолго, необходимо, мне кажется, сейчас же без промедления организовать открытые и прямые выступления мастеров культуры и науки всех оттенков и специалистов в поддержку двух основных вопросов, решенных съездом и взаимосвязанных. Программы партии и развенчания Сталина. Шолохов, эренбург Паустовский и Рыльский, Твардовский и Евтушенко, Корнечук и Леонов, академик Килдыш, композитор Шостакович, терапевт профессор Виноградов, крупнейшие наши атомщики, врачи, педагоги, артисты и такие национальные герои, как Покрышкин, Кожедуб, Кинаки, Рокоссовский, Чуйков, Ковпак. Популярные в народе люди должны выступить по этим вопросам. Мне кажется, что именно так может быть достигнуто то, чего нельзя добиться только официальными комментариями, переименованием городов и другими административными мерами. Создание сильного и устойчивого общественного мнения и ликвидации некоторого разброда, сомнений и даже недовольства, которые, как вы и предвидели в своем докладе, имеют место в отдельных слоях нашего народа. Моя статья может послужить началом такого широкого откровенного разговора, но я не претендую на то, чтобы быть первым. Пусть первыми будут другие «Я прошу только, чтобы вы подтвердили насущнейшую политическую необходимость активных выступлений представителей нашей общественности, так как это имело бы важное значение для укрепления единства народа на основе решений 12 съезда. Народу станет еще яснее, что строительство коммунизма и развенчание Сталина неразрывное целое, что нельзя быть за первое, не будучи и за второе, что полная ликвидация культа Сталина – Необходимость, такова моя точка зрения, и вот почему я позволяю себе беспокоить вас этим письмом, а также просьбой о прочтении моей статьи и опубликовании ее в нашей печати. Сноска триста двадцать пять. Казакевич Э. Слушая время. Дневники. Записные книжки. Письма. Москва. 1990. Страницы 504-505. Оба ключевых решения 12 съезда КПСС – эскалация антисталинской истерии и обещание построить коммунизм к 1980 году, торжественно провозглашенная в новой партийной программе. Действительно, тесно связаны друг с другом. Они как две стороны одной медали, имя которой – глупость и безответственность. Трудно сказать, что сильнее дискредитировало советский строй в глазах населения. Оплевывание памяти человека, само имя которого являлось символом созидания нового, справедливого и общественного устройства. Или самонадеянно хвастливые обещания близкого коммунистического рая. Конечно, о том, что 12-й съезд станет весомым шагом на пути к разрушению СССР, Эммануил Генрихович не знал. Не каждому дано быть провидцем. Дважды лауреату Сталинской премии 1948 и 1950 члену партии, писателю Э.Г. Казакевичу, достаточно было остаться порядочным человеком и не рваться в первые ряды развенчивающих Сталина мастеров культуры, стремясь посильнее легнуть своего покойного благодетеля. А вот еще один мастер культуры. Из выступления кинорежиссера М.И. Рома на собрании творческой интеллигенции 26 ноября 1962 года у нас действительно создались некоторые навыки, с которыми следует бороться. Я согласен с товарищем Добротиным, согласен бороться с собственными пережитками. Именно поэтому, прежде чем говорить о традициях, новаторстве, хотелось бы разобраться в некоторых традициях, которые сложились у нас. Есть очень хорошие традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция исполнять два раза в году увертюру Чайковского 1812 год. Товарищи, насколько я понимаю, это Увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная Увертюра, написанная Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. «Я не специалист по истории музыки, но убежден, что Увертюра написана по конъюнктурным соображениям, с явным намерением польстить церкви и монархии». Зачем советской власти под колокольный звон унижать Марсельезу, великолепный гимн французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию Сноска 326. Антология самиздата. Неподцензурная литература в СССР. 1950-1980-е. Под общей редакцией В.В. Игрунова. Составитель М.Эш Барбакадзе в трех томах. Том 1. Книга 2. Москва 2005. Страницы 257-258. Конечно, только самые отпетые черносотенцы могут праздновать торжество православия и самодержавия над революцией. И плевать, что победа была одержана не над революционной Францией, а над императором Наполеоном, чья армия вторглась вглубь России. Что сама война 1812 года получила название «Отечественной». Знаменитый кинорежиссер точь-в-точь -точь напоминает Лакея Смердюкова из «Братьев Карамазовых». В 12-м году было на Россию великое нашествие императора Наполеона. Леона Французского I. И хорошо, как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупуюсь и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки. Впервые после Октябрьской революции эта увертюра была исполнена в те годы. Продолжает витействовать Ром, когда выдуманы были слова «безродный космополит», которым заменялось слово «жид». Впрочем, в некоторых случаях и это слово было напечатано на обложке крокодила. В те годы был изображен «безродный космополит» с ярко выраженной еврейской внешностью, который держал книгу, а на книге крупно написано «жид». Не Андре «жид», а просто «жид». Но художник, который нарисовал эту карикатуру, никто из тех, кто позволил себе эту хулиганскую выходку, нами не осужден. Сноска 327. Антология Самиздата. Страница 258. Здесь Михаил Ильич откровенно врет. Вот та самая обложка крокодила, номер 8 от 20 марта 1949 года с рисунком К. Елисеева. Нетрудно убедиться, что на чемодане у безродного космополита написано именно Андреа Жит. Тем временем Ром наконец-то добрался до Сталина. Сейчас многие начинают писать пьесы, ставить спектакли и делать сценарии картин, разоблачающих сталинскую эпоху и культ личности, потому что это нужно и стало можно. Хотя еще года три или четыре назад считалось, что достаточно выступления Никиты Сергеевича на двадцатом съезде. Мне прямо сказал один более или менее руководящий работник: «Слушайте, партия проявила безграничную смелость. Проштудируйте выступление товарища Хрущева и довольна». «Что вы в эти дела лезете?» Сейчас окончательно выяснилось, что этого недостаточно, что надо самим и думать, и говорить, и писать, разоблачать Сталина и сталинизм в себе самом, оглянуться вокруг себя, дать оценку событиям, которые происходят в общественной жизни искусства. Сноска 328, там же страница 258-259. Когда пятикратный лауреат Сталинской премии 1941-1945-1946-1948-1951, получивший в 1950 году звание народного артиста СССР, призывает разоблачать Сталина и сталинизм в себе самом, это выглядит, мягко говоря, омерзительно. Следующий представитель ослиного стада – композитор В.И. Мурадели. Беседуя в начале 1960-х годов с корреспонденткой «Огонька» Людмилой Кафановой, Вану Ильич поведал страшную правду про кровавого тирана. «Черт бы их всех побрал! Уже столько лет прошло, Иосифа уже давно сожгли, и пепел зарыли в землю, а они никак не могут уняться». Сегодня Наташа купила отрывной календарь на будущий год, стала рассматривать и натыкается на день, когда вышло постановление ЦК. А там, на этом листочке, душевно сообщается «Вот, дескать, не забудьте, люди добрые, а заодно и злые». Было такое постановление о зловредном Ванно Мураделли и его опере «Великая дружба». «Все от того, что Сталин меня ненавидел. Я ведь родился в горе. А Сталин люто ненавидел тех, кто был из гори». Он просто не мог перенести, что мы, наши родители, дедушки и бабушки, слишком много знали про его семью. Кто позволял себе поделиться своими знаниями, тех уничтожали. Нас, родившихся и живших в Гори, совсем мало в живых осталось. А кто, кроме нас, знает настоящую биографию Сосо? Сноска 329. Кафанова Л. О. В великом другие вожде. Чайка. Seagull Magazine, США, 2003, 19 декабря, номер 11. Разумеется, только лютой ненавистью Сталина к уроженцам Гори и лично к Вану Мурадели можно объяснить присуждение последнему в 1946 году Сталинской премии. Постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» вышло 10 февраля 1948 года. А уже в 1951 году Мурадели вновь удостоился Сталинской премии. «Казалось бы, инцидент исчерпан. Прими к сведению критику и твори дальше». Но нет. Подобно персонажу из рассказа Зощенко, Авану Ильич затаил хамство против вождя народов, которое и выплеснул при удобном случае. После отстранения Хрущева от власти накал антисталинских разоблачений постепенно сошел на нет. Обеспокоенные этим 25 деятелей науки, литературы и искусства направили 14 февраля 1966 года в адрес Л. И. Брежнева письмо следующего содержания. «Глубоко уважаемый Леонид Ильич, в последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина». Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения 13-го съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений 20-го и 22-го съездов, это вызывает глубокое беспокойство. «Мы считаем своим долгом довести до вашего сведения наше мнение по этому вопросу. Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным». Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть разительных поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решения обоих съездов, еще не предана гласности. Дело в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских норм в партии в государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода хотя бы и частичного от решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения из его сознания и памяти не может никто. Любая попытка сделать это поведет только к замешательству, к разброду в самых широких кругах. «Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы настроение в среди нашей молодежи. Как и вся советская общественность, мы обеспокоены за молодежь. Никакие разъяснения или статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина. Наоборот, они только создадут сумятицу и раздражение. Учитывая сложное экономическое и политическое положение нашей страны, идти на все это явно опасно. Не менее серьезной представляется нам и другая опасность. Вопрос о реабилитации Сталина не только внутриполитический, но и международный вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации, безусловно, создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового коммунистического движения, на этот раз между нами и Компартиями Запада. С их стороны такой шаг был бы расценен прежде всего как наша капитуляция перед китайцами, на что коммунисты Запада ни в коем случае не пойдут. Этот фактор исключительного значения, списывать его со счетов мы также не можем». В дни, когда нам, с одной стороны, грозят активизирующиеся американские империалисты, а с другой – руководители КПК, идти на риск разрыва или хотя бы осложнений с братскими партиями на Западе было бы предельно неразумно. Чтобы не задерживать вашего внимания, мы ограничиваемся одним лишь упоминанием о наиболее существенных аргументах, говорящих против какой-либо реабилитации Сталина. Прежде всего, об опасности двух расколов. Мы не говорим уже о том, что любой отход от решений 20-го съезда настолько осложнил бы международные контакты деятелей нашей культуры, в частности, в области борьбы за мир и международное сотрудничество, что под угрозой оказались бы все достигнутые результаты». «Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное решение, принимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно будет иметь историческое значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это будет учтено». Академик Л.А. Арцемович, лауреат Ленинской и Государственной премии. О.Н. Ефремов, главный режиссер театра «Современник». Академик П.Л. Капица, герой социалистического труда, лауреат государственной государственных премий. ВП Катаев, член Союза писателей, лауреат госпремии. ПД Корин, народный художник СССР, лауреат Ленинской премии. Академик МА Леонтович, лауреат Ленинской премии. Академик ИМ Майский. ВП Некрасов, член Союза писателей, лауреат госпремии. БМ Неменский, член Союза художников, лауреат госпремии. К. Г. Паустовский, член Союза писателей. Ю. И. Пименов, народный художник РСФСР, лауреат Госпремии. М. М. Плесецкая, народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии. А.А. Попов, народный артист СССР, лауреат Госпремии. М.И. Ром, народный артист СССР, лауреат Госпремии. С.Н. Ростовский, Эрнест Генри, член Союза писателей, лауреат премии Воровского. Академик А.Д. Сахаров, трижды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Госпремии. Академик С.Д. Сказкин. Б.А. Слуцкий, член Союза писателей. И.М. Смактуновский, член Союза кинематографистов, лауреат Ленинской премии. Академик И. Е там, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Госпремии, лауреат Нобелевской премии. ВФ Тендряков – член Союза писателей. ММ Хуцыев, заслуженный деятель искусств РСФСР. ГА Тавстаногов, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Госпремий. А. Чуйков – народный художник СССР, лауреат Госпремий. К И Чуковский, член Союза писателей, лауреат Ленинской премии. Сноска 330. Реабилитация. Как это было? Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том 2. Февраль 1956. Начало 80-х годов. Москва 2003. Страницы 486-487. Месяц спустя, 25 марта 1966 года, в Президиум ЦК КПСС было направлено еще одно письмо. Президиум ЦК КПСС. Уважаемые товарищи! «Нам стало известно о письме 25 видных деятелей советской науки, литературы и искусства, высказывающихся против происходящих в последнее время попыток частичной или косвенной реабилитации Сталина. Считаем своим долгом сказать, что мы разделяем точку зрения, выраженную в этом письме». Мы также убеждены, что реабилитация Сталина в какой бы то ни было форме явилась бы бедствием для нашей страны и для всего дела коммунизма. 20 и 22 второй съезды партии навсегда вошли в историю. Не только нашу, но и мировую, как съезды, безоговорочно осудившие чуждый духу коммунизма культ личности. Политическая и моральная сила нашего народа выявилась в той принципиальной решительности, с какой это было сделано. Не случайно решения съездов нашли такую горячую поддержку у Совет людей и были одобрены абсолютным большинством компартий мира. Идти назад, отменять хотя бы часть сказанного и постановленного, перерешить вопрос хотя бы наполовину с оговорками – это нанесло бы тяжелый удар по авторитету КПСС и у нас, и за рубежом. Ничего не выиграв, мы бы многое потеряли. Те из нас, кто по поручению партии и правительства поддерживают контакты с зарубежными сторонниками мира и Советского Союза, знают по опыту, какое огромное значение имеет вопрос о культе личности для всех наших друзей за рубежом. Сделать шаг назад к Сталину значило бы разоружить нас при дальнейшем проведении этой работы. Как и 25 деятелей интеллигенции, подписавших письмо от 14 февраля, мы надеемся, что пересмотра решений 20 и 22 съездов по вопросу о культе личности не произойдет. 1. Действительный член Академии медицинских наук, лауреат Ленинской государственных премий П.С. Драдовский. 2. Действительный член АМН СССР В. Жданов. 3. Старый большевик-историк И. Никифоров, член партии с 1904 года. 4. Писатель, лауреат Ленинской премии С. Смирнов. 5. И. Ренбург, писатель. 6. Игорь Ильинский, народный артист СССР. 7. В. Дудинцев, писатель. 8. А. Калмогоров, академик. 9. Б. Астауров, член-корреспондент АНССР. 10. 10. А. Алиханов, академик. 11. И. Кнунянц, академик. 12. Г. Чухрай, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер. 13. Вано Мураделли, сноска 331. Реабилитация. Как это было? Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. Том 2. Страницы 491-492. Сразу бросается в глаза, что авторы писем, мягко говоря, не дружат с логикой. Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Удивительное дело. Наши интеллигенты так любят велеречиво рассуждать о презумпции невиновности, о том, что именно обвиняющая сторона обязана доказывать свою позицию. Однако, когда надо обличить ненавистный культ личности, тут и презумп невиновности Побоку. Вспоминается знаменитая Сахаровская: докажите, что я не прав. Брошена им на съезде народных депутатов СССР 20 с лишним лет спустя. Сноска 332. Вот Сахаров на съезде депутатов вдруг заявил, что в Афганистане командование советской армии при малейшей опасности окружения приказывало уничтожать собственные войска с воздуха. Обвинение дикое. У некоторых женщин-депутатов вызвало шок до слез. Какой-то депутат-афганец стал протестовать. А Сахаров ему ответил «Докажите, что я не прав». Опять абсурд. Он, рыцарь правового государства, как будто не знает, что бремя доказательства возлагается на обвиняющую сторону. Харамурза, СГ. Манипуляция сознанием. Москва. 2003. Страница 591. Но режиссерам, художникам, артистам это еще простительно. Что с них возьмешь? Но ведь среди подписантов немало именитых академиков. Элементарная научная добросовестность требует сначала собрать факты и лишь затем на их основе делать выводы. Здесь же прямо наоборот. Трудно сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не предана гласности. То есть первично внутренняя убежденность ученых мужей в злокозненности Сталина, а факты потом найдутся. А если не найдутся, то тем хуже для фактов. Воистину прав был Козьма Прутков. Специалист подобен Флюсу, его полнота односторонняя. Именно такими специалистами и предстают подписанты. Стоит им выйти за рамки своей профессии, как интеллектуальная элита нации, демонстрирует потрясающее убожество мыслей и суждений, безапелляционно рассуждая о вещах, в которых некомпетентно. Весь текст писем проникнут ложным пафосом. Тут и ханжеская забота о молодежи и лицемерное беспокойство о советском народе, в котором даже малейшая ревизия решений 20-го и 22-го съездов якобы вызовет сумятицу и раздражение. О том, каким потрясением для советского общества стали хрущевские разоблачения, подписанты предпочитают не вспоминать. А зря. Пройдет 20 с небольшим лет, и новый виток антисталинской истерии разрушит нашу страну. Подписанты письма 25 старательно перечисляют свои регалии. При этом среди званий и наград довольно часто мелькают слова «лауреат государственной премии». Однако государственная премия СССР будет учреждена лишь через полгода постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 9 сентября 1966 года. Откуда же взялись ее лауреаты? Ларчик открывается просто. На самом деле все эти люди получили «сталинские премии». Затем в ноябре 1961 года на волне антисталинской истерии лауреаты Сталинской премии были стыдливо переименованы в лауреатов Государственной премии СССР. Казалось бы, таким пламенным и принципиальным борцам со сталинизмом сам Бог велел отказаться от награды кровавого тирана. Однако авторы писем ревностно цепляются за титулы и звания, справедливо опасаясь, что без этих атрибутов их перестанут воспринимать в качестве интеллектуальной элиты советского общества. Надо полагать, эти граждане искренне считали, что получили свои сталинские премии не благодаря, а вопреки Сталину. Среди 25 подписантов письма от 14 февраля 1966 года мы видим 12 лауреатов Сталинской премии. При этом семеро из них получили ее по одному разу. Л.А. арцемович 1953, В.П. Катаев, 1946, В.П. Некрасов, 1946, Б.М. Неменский, 1951, А.А. Попов, 1950, А.Д. Сахаров, 1953, И.Е. Там, 1946. Четверо стали лауреатами дважды. П.Л. Капица, 1941-1943. Ю.И. Пименов. 1947-1950. Г.А. Товстоногов. 1950, 1952, С. Ачуйков, 1949, 1951. Но особенно отличился кинорежиссер М. И. Ром, чьи откровения мы уже читали выше. Удостоенный в свое время целых пяти сталинских премий: 1941, 1945, 1946, 1948, 1951. Подписанты письма 13 за исключением Академик Павла Оздродовского о своем лауреатстве не упоминают. Однако при ближайшем рассмотрении и среди них обнаруживается семеро лауреатов Сталинской премии при этом двое из подписантов получили ее по одному разу пф здрадовский 1949 и а н калмогоров 1941 двое стали лауреатами дважды в и мурадели 1946 1951 и и г эренбург 1942 1948 Наконец, трое получили ее трижды. А.И. Алиханов, 1941-1948-1953. И.В. Ильинский, 1941-1942-1951. И.И.Л. Кнунянс, 1943-1948-1950. Разумеется, каждый человек может поменять свои взгляды или изменить отношение к той или иной личности, обнаружив новые факты, узнав новую информацию. Однако, если перед этим ты был этой личностью благодельствован, элементарная порядочность требует как минимум не лезть в первые ряды обличителей. «Но ты коснуться льву, конечно, не дерзнул?» — лиса осла перерывает. «Вот на!» — осел ей отвечает. «А мне чего робеть? И я его легнул. Пускай ослинные копыта знают!» Так души низкие, будь знатен, силен ты, не смеют на тебя поднять они и взгляды. Но упади лишь с высоты, от первых жди от них обиды и досады. И Акрылов, лисица и осел.